32. «Помните роль?» — спросила Таня, когда я, восседая на услике, оказался на финишной прямой, которая вела к трибуне с гостями и жюри. «Медленно проехать по дорожке, притормозить около судей, поднять руки, сказать торжественно «О!» и ускакать прочь», — перечислил я. «Вы самый умный и понятливый!» — польстила мне Таня. — Держите Ильдара Эдуардовича за поводья. Умоляю, не перепутайте его имя. — У меня цепкая память. — Заверил я девушку и поелозил в седле. — Вам удобно? — осведомилась Татьяна. Мужчине не пристало жаловаться на трудности. Говорить правду, мне дурно от ишака, мерзко воняет, седло жесткое, мои ноги касаются земли, поэтому придется ехать с поджатыми конечностями, я выгляжу полным идиотом в белых колготках, Атлас на парчевых штанах, рубашки в кружевах и дурацком плаще не стоило. Но ведь ничто не вечно. Считается, что на перстне у Соломона была надпись «Все проходит». Надо вспомнить сие изречение, горцуя на осле перед публикой. «Лучше не бывает», — заверил я девицу. «Ох!» — подпрыгнула та. «Чуть не забыла. Не шевелитесь, замрите». Быстрее мухи Татьяна метнулась влево, через пару секунд вернулась и натянула на мою голову вязаный шлем, от которого несло дешевыми духами, табаком и гнилью. Я чихнул. «Будьте здоровы!» От всей души пожелала Таня и воткнула в шлем большую искусственную розу. «Ну вот, последний штришок!» Потом она похлопала осла между ушами. Эльдар Эдуардович, вперед! И без вашего любимого трюка. Без аквапарка, как в прошлый раз, когда мы здесь устраивали благотворительный спектакль. Окей?» И шаг резво посеменил вперед. И спустя считанные секунды я очутился перед трибуной, где сидели в пух и прах разодетые дамы и несколько мрачных мужчин. Вава! завопила Николетта, вскакивая. «Ваня!» — заорали Генри, Анна и Матрена. Иван, Иван, Иван! Стали скандировать остальные. Я, не ожидавший столь радушного приема, отпустил поводья и стал махать руками, приветствуя почтенное собрание. Осел замер. Искупавшись в овациях, я решил благополучно удалиться, взял поводья и дернул их. Тррррр! Осел не шевельнулся. То есть, но! поправился я. И шаг и ухом не повел. Давай, двигайся! Велел я, но животное даже не вздрогнуло. Я начал пинать упрямца коленями. Услышал сзади крик. А! -а, -а Хотел оглянуться, и тут мимо меня на большой скорости пронесся слоноподобный конь, на котором лежал толстячок. Осел заорал. и а и -о Жеребец свернул налево и резко остановился на берегу небольшого озера, где плавали утки. С воплем Илья Петрович перелетел через голову скакуна и рухнул в воду. Трибуна бешено зааплодировала, дамы закричали: "Гениально! Потрясающий акробатический трюк! Сальто! Восторг!" Зрители не поняли, что несчастный Кукушкин терпит бедствие. Все решили им продемонстрировали постановочный кульбит. Я стукнул осла ладонью промеж ушей. «Эдуард Эльдарович, пора сматываться!» «То есть э, Эльдар... Э...» И шаг мотнул башкой, сделал пару виляющих движений задом и со скоростью обезумевшего самолета кинулся к озеру. Я выронил поводья, закричал. «Стой!» И тут неведомая сила подняла меня, затем бросила в сторону через мгновение ваш покорный слуга рухнул в воду окунулся в нее с головой отчаянно забил руками нащупал ногами дно встал и заорал а, -а, -а, -а, -а! о, -о, -о, -о завопил кто то около меня я догадался открыть глаза и понял что рядом стоит совершенно мокрый илья петрович а чуть поодаль от нас покачивается несколько уток «Ура! Гениально! Шикарно! Потрясающе! Водная феерия! Акробатика!» — восхищали зрители. Я вспомнил слова Татьяны, обращенные к ослу, без аквапарка, как в прошлый раз, и понял, что она имела в виду. Похоже, сброс всадника в озеро — это хобби вредного осла. «Чтоб я еще раз дал согласие участвовать в этой глупости!» Простонал Илья. «Более никогда», — с жаром добавил я. «Что теперь делать? Не стоять же нам тут до конца мероприятия. А вылезать и идти мимо трибуны в образе мокрого кота желания нет». «У меня тоже», — согласился Кукушкин. «Давайте двинем налево», — предложил я. «Выберемся вон там, у раздевалки». «Отличная идея», — одобрил Илья. «Ну, да чего мне бабы надоели? Напридумывают всякой хрени. Вас тоже жена сюда на Аркане приволокла?» «Маменька», — пояснил я, «с ней лучше не спорить». «Супругой тоже», — вздохнул Кукушкин, рассекая воду, как могучий крейсер. «Моя так простая Рида. Это имя носила богиня раздора и хаоса в греческой мифологии». Улыбнулся я. Римляне именовали ее Дискардия. Илья Петрович округлил глаза. — Вы историк? — Нет, владелец частного детективного агентства Иван Павлович Подушкин. Представился я, понимая, что товарищ по купанию навряд ли запомнил мое имя, сказанное ему у раздевалок. — Хм... — протянул Илья. Я вылез на берег, протянул руку толстяку и втащил его на земную твердь. «Удивительная вещь!» — сказал он. «Я тоже владелец частного сыскного агентства Илья Петрович Кукушкин. Вот уж не думал, что встречу в грязной луже любителя греческой мифологии. Надеюсь, моя жена и ваша матушка получат за все наши с вами страдания, муки и заплыв диплом в купе с какой-нибудь бронзулеткой». Я рассмеялся. Илья Петрович присоединился ко мне. С воплем «Вы живы?» от раздевалки к нам подбежала Татьяна.